«Дома?» — громко и грубо кто-то спросил в передней. «Куда об эту пору идти?» — еще грубее отвечал Захар. Вошел человек, лет сорока, принадлежащий к крупной породе, высокий, объемистый в плечах и во всем туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой, коротенькой шеей, с большими на выкате, глазами, толстогубой. Беглый взгляд на этого человека рождал идею о чем-то грубом,